Глава девятая. Званые гости. Часть вторая. Советское золото. Джон Литтлпейдж участвовал в развитии золотодобывающей промышленности СССР практически с нуля, и во многом благодаря ему и таким, как он, страна дошла до второго места по добыче в мире. Он сам получил за это Орден Трудового Красного Знамени. В 1928 году он приехал в Советский Союз по приглашению Александра Серебровского, старого большевика, к тому времени уже отличившегося в деле восстановления нефтяной промышленности. Незадолго до этого Сталин назначил его председателем только что созданного «Союз золота» и поставил перед ним задачу догнать и перегнать Южную Африку, где добывали более 300 тонн чистого золота в год, тогда как в Советской России всего около 20 тонн. К тому моменту царский золотой запас, до войны 1,8 миллиарда золотых рублей, Эквивалент более 1400 тонн чистого золота. Стремительно таял. Золото валютной резервы СССР не превышали 200 миллионов золотых рублей. Эквивалент 150 тонн чистого золота. Как пишет историк Елена сокина из книги, которой взяты эти цифры, золото пошло на оплату контрибуций по сепаратному Брестскому миру с Германией, на подарки по мирным договорам 1920-х соседям, прибалтийским государствам, Польши, Турции, на разжигание мировой революции и создание советской шпионской сети на Западе. Золотой запас нужно было создавать заново. Серебровский поехал за океан перенимать американский опыт, изучать технологии и оборудование на приисках Аляски и Калифорнии и вербовать американских инженеров для работы в СССР. Одним из них стал Джон Литтлпейдж. Он пробыл в СССР до 1938 года. К этому моменту СССР вышел на второе место в мире по золотодобыче, обогнав США и Канаду. О проведенном у нас десятилетии Литтл Пейдж написал, при помощи журналистки Дэмари Бесс, книгу воспоминаний. Ему было о чем рассказать, ведь он застал разные периоды, и Великий Перелом, и Индустриализацию, и Большой Террор. Жертвой последнего стал Серебровский, расстрелянный в феврале 1938 года. В разгар Великой депрессии он сам по заданию Серебровского поехал в Нью-Йорк вербовать американских горных инженеров для России. Я рассказывал, как легко в России прожить в рудничных городках на 300 рублей в месяц, уверял их, что можно покупать хорошую еду в большом количестве за низкую цену. В магазинах ткани и одежды приличный ассортимент товаров. И что же, я вернулся в Россию с теми людьми, которых убедил подписать контракт на два года, И все там изменилось настолько, что я почти ничего не узнавал. Коммунисты начали свою вторую революцию и ввергли страну в хаос. Под второй революцией он имел в виду компанию, направленную на лишение собственности миллионов самых честолюбивых и успешных мелких фермеров, которым дали неприятную кличку «Кулаки». Русские крестьяне к тому времени были бедны по американским стандартам. По-настоящему богатые фермеры были лишены собственности в 1917 году. Некоторые деревни сообщали, что у них нет кулаков. Власти отвечали, должны быть кулаки, в каждой деревне они есть. Так что деревенские официальные лица выбирали, какие семьи назвать кулацкими. Государство собрало их земли в так называемые коллективные хозяйства под государственным контролем, не имея никаких данных, смогут ли эти хозяйства эффективно работать. В результате продукты питания, бывшие во множестве и дешевыми, стали скудны и дороги. Масло, которое стоило 50 копеек, то есть полрубля за килограмм, теперь продавали по 8 рублей. На сегодняшний день масло наихудшего качества уже продают за 16. Яйца, стоившие рубль за сотню, теперь были по рублю штука. До этого мы могли купить полную телегу картофеля за 15 рублей, а теперь должны были платить 20 рублей за ведро. Могу себе представить, что думали американские инженеры, приехавшие со мной в Россию. Я им рассказывал, что можно прожить на 300 рублей в месяц, а было очевидно, что им и на тысячу не прожить. Рассказывал, что в магазинах относительно большой выбор товаров. Они обнаружили пустые прилавки. Время менялось с бешеной скоростью. Один человек, который в 1930 году прибыл из Николаевска на Амуре, Будучи спрошен в Москве, как там у них дела, ответил, «Откуда могу я знать, моя поездка длилась шесть недель, а за шесть недель все изменилось там?» Эти строки Брехта, понятно, к росту цен не относились. Впрочем, применительно к иностранным инженерам и рабочим советское правительство проявило щедрость. «Для их исключительного пользования», — пишет «Литл Пейдж», была создана сеть закрытых распределителей с наилучшими продуктами, одеждой и предметами домашнего обихода, включая импортные товары, которых в то время больше нигде в России было не достать. В этих новых магазинах они не только спасались от засасывающей трясины инфляции, но были в состоянии извлечь выгоду при известной недобросовестности, перепродавая инснабовскую продукцию своим российским коллегам. На страницах его книги разбросано множество интереснейших бытовых деталей. С 1928 года, с того дня, как, приехав в Москву, я не мог найти такси, и до отъезда из России летом 1937 года меня поглощала непрерывная борьба, чтобы добиться транспорта от русских. Я никогда не мог понять, в чем смысл привести иностранного инженера в Россию, платить ему большое жалование в иностранной валюте, а затем заставлять его тратить целые дни и недели, потому что он не может достать билетов на поезд. В том же 1928 году на тот же белорусский вокзал прибыл итальянец Гвидо Пуччо. Значит, берем автомобиль. И тут надо быть внимательным. В Москве их три вида. Это государственные такси, частные такси и машины без таксометра. Государственные такси стоят менее всего и посему неуловимы. Вспоминается Феникс. Все говорят, что он существует, а где – неизвестно. Более всего тут пошарпанных машин вовсе без таксометра. Когда вы в них садитесь, избежать этого средства трудно. Начинается затяжной и оживленный торг, так как теперь от вас требуют конкретных сумм. Одна краткая поездка стоит не менее 30 лир, а если имеете багаж, надо доплачивать. В итоге расстояние, за которое вы в Италии платите 7-8 лир, тут обходится в 50. Наиболее интересные страницы книги Джона Литтлпейджа посвящены сравнению советской организации труда с американской. На Аляске, где он работал до приезда в СССР, было мало инструкций, но те, что были, тщательно соблюдались. В России инструкций в сотни раз больше, но инженеры, мастера и сами рабочие очень небрежно их выполняют. Вот что Литтлпейдж рассказывает об одном из важнейших медных месторождений на Северном Урале. Семь первоклассных американских горных инженеров с очень высоким жалованием были назначены сюда. Любой из них, если бы ему была предоставлена такая возможность, мог бы привести это месторождение в порядок за несколько недель. Но их рекомендации игнорировали, работать им не давали, они не могли сообщить свои мысли русским инженерам, не зная языка и не имея компетентных переводчиков. Им настолько опротивила такая ситуация, что они занимались исключительно функционированием американского пансиона. Дорогостоящие инженеры, так сильно необходимые России в то время, по очереди брали на себя роли бухгалтеров, управдомов, снабженцев для небольшого дома со столовой. Вот и все, чем они занимались. Должен сказать, что их способности дали необычайный эффект, пусть в пределах этой узкой области никогда я не встречал в России лучшего пансиона. Литтл Пейдж удивляется тому, что на предприятиях существует первый отдел, соединительное звено между федеральной полицией и предприятием. Именно этот отдел постоянно проверял весь персонал Треста глав золота, исследовал социальное происхождение рабочих и служащих, находил тех, кто были священниками, торговцами или кулаками, и организовывал слежку за теми, кто мог стать врагом народа. В этой связи автор вспоминает о поднявшемся в США невероятном шуме, когда комиссия по расследованию, возглавляемая сенатором Робертом Ла Фалеттом, выявила, что американские работодатели содержали платных осведомителей, которые выдавали себя за рабочих, разузнавали настроение в их среде и писали отчеты об их поведении и мнениях. На советских предприятиях, как он подозревает, следящих больше, чем работающих. Это не могло не сказываться на настроениях людей. Литтл Пейдж знавал русского инженера, который работал на городской электростанции. Несколько лет он провел в конторе, выполняя рутинную работу, а затем ему предложили должность главного инженера электростанции. Он не только отказался от повышения, но вообще уволился и нашел работу в совершенно другой области, далекой от его специальности. Когда его спросили, почему, он ответил, «Прими я повышение, я бы отвечал за все, что пошло не так на электростанции, с риском расстрела или тюремного срока». А откажись я от повышения, полиция сочла бы и это подозрительным, так что я бросил и станцию, и инженерную профессию, лишь бы меня оставили в покое. Положение советского инженера, по его словам, не особенно приятно. Он находится между молотом и наковальней воинственно настроенного рабочего и надоедливого коммунистического политика. Инженеры нервничают и чаще, чем обычно, ошибаются. Каждая ошибка – повод для подозрения, и, как правило, за ней следует полицейское расследование. Эту мысль он иллюстрирует рассказом о том, как на медных рудниках на севере Урала группа американских инженеров и металлургов смогла за несколько месяцев повысить производительность печей с 45 тонн на квадратный метр в день до 78 тонн. После того, как американцев отослали домой, предумышленный саботаж почти разрушил рудник и плавильный завод. Думается американцы, зная, что их не расстреляют и не арестуют, если что-то пойдет не по плану, были готовы пойти на небольшой риск необходимый, чтобы поднять производительность печей, в то время как советские инженеры, понимая, что ошибка вероятнее всего повлечет за собой обвинение во вредительстве и даже может стоить им жизни, естественно избегает любого риска и боятся хоть слегка нагрузить оборудование. Представления об американской жизни у советских людей исходили из советских реалий. В разговоре с одним из русских служащих ему случилось упомянуть, что он никогда не заводил американский паспорт, пока в 25 лет не собрался за границу. Русский был поражен и переспросил. «Вам правда не нужен паспорт, если вы не собираетесь за границу?» Американец кивнул. Русский казался озадаченным. «Не понимаю», — сказал он. «Если паспорта нет, как же полиция следить за вами?» Человеку со стороны трудно себе представить, что может пропагандистская машина в России. Американские рекламщики или пресс-агенты должно быть зеленеют от зависти. В качестве примера он приводит пропаганду стахановского движения, которое вводили в любой вид деятельности, в том числе среди рабочих, кремировавших трупы. Стахановцев возили по стране, рекламировали и проталкивали везде, как кинозвезд или чемпионов по боксу в Соединенных Штатах. Они были так заняты, давая интервью и позируя для фотографий, что времени на обычную работу у них не оставалось. А по сути, стахановское движение не ввело ничего особенно нового, что было неизвестно мне по работе на Аляске до приезда в Россию или любому горному инженеру в западных индустриальных странах. Литл Пейдж покинул Советскую Россию, не дожидаясь неприятностей. Это был только вопрос времени, когда какой-нибудь недоумок вскочит на партийном собрании и обвинит меня в шпионаже, как было и с другими известными лично мне иностранными инженерами. При этом он полагал, что сейчас русским нужны иностранные инженеры больше, чем когда-либо, потому что страх разрушил то чувство инициативы, которое постепенно развивалось у их собственных работников за годы моего пребывания в России. Отъезд. Свою миссию иноспецы выполнили, сыграв колоссальную роль в строительстве советской тяжелой и военной промышленности, внедрении американского и немецкого методов конвейерно-поточного производства проектной документации в возведений крупнейших в мире заводов и соцгородов. «Мавр» сделал свое дело. «Мавр» может уходить. По завершении первой пятилетки наем иностранных специалистов резко сократился. Валютные резервы для оплаты труда зарубежных специалистов стали заканчиваться, тому виной была форсированная коллективизация деревни, снизившая размеры поставок главного экспортного продукта – зерна. Наркомтяжпром, основной заказчик иностранных специалистов, стал переводить их на безвалютную оплату. Упразднили отдельную систему снабжения иностранцев – Инснап. Многие из них, оказавшись не в состоянии обеспечивать оставшиеся за границей семьи, покинули страну. К 1933 году общее число иностранных специалистов и рабочих составило примерно 16 тысяч человек, половина из которых немцы или австрийцы, четверть – американцы.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 Больше не были нужны иностранные архитекторы. Эрнст май отправился в Африку, где жил и работал до 1954 года. Его коллега Маргарета Шутталихоцки вернулась в Германию, спустя несколько лет была отправлена в концлагерь за участие в сопротивлении. В 1933 году отправился домой и Рудольф Волтерс. В своих мемуарах он сетует, что ему не хотели продавать билет в Германию за рубли,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 да и те из ценных кадров превратились в шпионов и вредителей. Остались самые преданные, иностранные коммунисты и сочувствующие. Дошло до того, что стали возвращаться с родины всех трудящихся в нацистскую Германию разочарованные немецкие рабочие коммунисты. Когда на сталинградском машиностроительном заводе баррикады стали задерживать зарплату работавшим там политэмигрантам, немцам и австрийцам, Те уехали в Москву и явились в консульство с просьбой разрешить им вернуться. В письме, адресованном одному из рабочих завода, говорилось «Лучше сидеть в тюрьме в Германии, чем жить так, как мы живем в СССР». Сиэтл – Сейтель Нынче первая ассоциация, что приходит в голову при упоминании коммуны Сиэтл, это та, которая была провозглашена в Сиэтле летом 2020 года на волне протестов, последовавших за убийством афроамериканца Джорджа Флойда. Но была и другая, со схожим именем, созданная в Советской России переселенцами из города Сиэтла. В мае 1936 года там оказалась, благодаря цепочке американских знакомых, английская писательница Эдме Дэшвуд. Американский издатель заказал ей смешную книжку о русском колхозе. В ее книге «Солома без кирпичей» 1937 Если и есть смешное, то это собранная ею целая галерея сатирических зарисовок гидов-переводчиц-интуриста, самоуверенных, некомпетентных женщин, не бывавших за пределами своей родины и упорно твердящих о превосходстве СССР над остальным миром. Зато есть ценная информация о Сиэтле, так Дешвуд называет сельхозкоммуну близ Ростова. На самом деле коммуна, созданная в 1922 году, именовалась немного иначе сеятель. В ответ на призыв к американским рабочим об оказании помощи Советской Республики приезжали не только рабочие, фермеры тоже. Так несколько сот переселенцев распродали в Америке все имущество, внесли по 500 долларов семьи в общий капитал, закупили тракторы, автомобили, станки, посадочный материал и отправились в Советскую Россию. На передовой американской технике они распахали целины земли в Сальских степях. Производительность труда и сбора зерновых у них были куда выше, чем в соседних хозяйствах. В 1936 году это была единственная уцелевшая коммуна, последнее место в СССР, где реально воплощались идеалы социалистического равенства и братства. Четыре раза в год собиралось общее собрание коммунаров, 700 человек. Об этом писательницы рассказали коммунары первого призыва, с которыми она общалась по-английски. В поселке не было пьяниц и тунеядцев. Их исключали из коммуны, все было общим, включая приусадебные участки, никакого денежного обращения. Все были к ней приветливы и добры. Вопреки ожиданиям, она жила в отдельной комнате и, щедро посыпая ее порошком от насекомых, избежала блох и тараканов, которые в России сопутствовали ей повсюду. Словом, ей там очень понравилось, так что смешной истории не получилось. Вскоре после ее отъезда большинство членов коммуны отправились в ГУЛАГ. Спаслись лишь те, кто, понимая, к чему дело идет, сумел уехать в середине 30-х годов. Сама коммуна была распущена, на ее месте был создан колхоз имени Сталина. После разоблачения культа личности, колхоз-миллионер, став имени 22-го партсъезда, до конца советской власти оставался одним из самых передовых хозяйств. Шесть героев соцтруда в 90-е был признан банкротом. «Добро пожаловать или посторонним вход запрещен». 5 октября 1921 года Народный комиссариат земледелия принял воззвание «И мы говорим сектантам и старообрядцам где бы они ни жили на всей земле, добро пожаловать». Как известно, к тому моменту экономика страны под руководством большевиков зашла в тупик и положение поправилось благодаря переходу к НЭПу. Менее известно, Что он сопровождался обращением атеистической власти за помощнику уехавшим из царской России сектантам, евангельским христианам. Благодаря трудолюбию и трезвости, они были известны как хорошие хлеборобы. Воззвание нарком Зема было широко распространено, и стали поступать просьбы сектантов о возвращении. В 1922-25 годах из США в СССР приехали 2689 реэмигрантов для работы в сельском хозяйстве многие переселенцы были из числа сектантов, превратившихся в успешных фермеров. Однако золотой век сектантства если он вообще был когда-либо, быстро кончился. В 1929 году стали закрывать сельхозкоммунные и религиозные общины баптистов, пятидесятников, трезвенников, толстовцев. В августе 1929 года сельхозтоварищество «Новый Израиль» состоявшая из последователей Василия Лубкова, было переименовано в «Красный октябрь» и присоединено к соседнему колхозу «Путь правды». Новый Израиль отпочковался от старого. Израилем называли себя «Хлысты». На Дону в конце XIX века и в 1913 году вся паства под водительством царя XXI века Василия Лубкова эмигрировала в Уругвай. В основанном ими городе Сан-Хавьер По сей день живут потомки переселенцев с двойными, русско-испанскими фамилиями. Новые израильтяне сумели поднять 25 тысяч гектаров целинных земель. Сельское хозяйство Уругвая в то время ограничивалось животноводством, а русские стали возделывать почву, сеять зерно, печь хлеб. В 1926 году живой Христос Лубков и 700 русских уругвайцев вернулись на Дон. Вернулись с богатым скарбом. Автомашинами, тракторами, плугами, сеялками молотилками. Главное преимущество уругвайцев было в умении по-современному возделывать землю. Да и в коневодстве они неплохо разбирались. Остальные колонисты на родину не вернулись, поняв, что жизнь в советской России далеко не так безоблачна, как им казалось. Лубков прислал письмо, написанное на листе бумаги, и исписанном полностью. Это был сигнал, заранее обговоренный. Если письмо будет без полей, ехать не следовало. Поначалу дела у вернувшихся пошли хорошо, невзирая на то, что им выделили землю в безжизненных сальских степях, где не было даже питьевой воды. Тем не менее, благодаря их исключительной работоспособности хозяйство процветало. С началом коллективизации начались проблемы, за ликвидацией нового Израиля последовали арест и гибель в 1937 году самого Лубкова. Пастор Винс. Яков Винс до революции был пресвитером русской баптистской церкви в Самаре. На себе испытал кое-какие гонения. Полиция штрафовала его за водное крещение новообращенных. В 1911 году он поехал вместе с семьей на баптистский конгресс в Филадельфию, а вернулся оттуда лишь 15 лет спустя, добравшись на Дальний Восток пароходом из Сан-Франциско. В том же 1926 году в Россию приехал его сын, Петр Винц, пресвитер из Питцбурга. Решив вернуться на родину, Петр предложил своей американской невесте последовать за ним в Россию, но та наотрез отказалась. Жену он нашел в Благовещенске. Лидия винс впоследствии вспоминала, что девушкам из баптистской общины было очень интересно познакомиться с русским братом-американцем. Аккуратный, подтянутый молодой человек в очках. В те годы на Дальнем Востоке очки были редкостью. Приветливый и простой в общении, совсем не важный американец. Молодой человек, тем не менее, оказался твёрдым орешком. Когда времена изменились, и отец с матерью по в беду поехали на баптистский конгресс в Торонто, и вновь решили не возвращаться, сын не захотел следовать за ними. В 1930 году Петру Винсу поставили ультиматум: вернуться в Америку или принять советское гражданство. Недолго думая, он сдал американский паспорт. Сразу после обретения советского гражданства его отправили праздновать это знаменательное событие в течение трех месяцев принудительных работ – строить дорогу через тайгу. Вместе с другими – служителями культа, как стали называть священников, баптистов и прочих дармоедов. Жена пастора Лидия Винс вспоминала, как начальник Благовещенского ГПУ опальный коммунист из Ленинграда недоумевал. Неужели вы до сих пор не понимаете, на что себя обрекли, отказавшись от американского гражданства? Вроде должен был бы был понимать. В конце 1928-го, начале 1929-го годов в советских газетах писали о выявленной баптистской шпионской сети на Украине и в Белоруссии, состоявшей из 25 проповедников из Филадельфии, собиравших через сектантов сведения о Красной Армии. Упоминали якобы созданный в Филадельфии из русских выходцев отряд крестоносцев в 25 человек. Они-то и приехали в Минск к местной шайке баптистов, чтобы вместе вести антисоветскую работу. Петра Винца арестовали 26 апреля 1936 года. Из обвинительного заключения по так называемому делу Омской общины баптистов. Петр винс прибыл из Америки в 1926 году. До этого руководила русскими белогвардейскими, восклицательный знак, сектами баптистов в Детройте и Питтсбурге. Имеет связь за границей с отцом, служителем культа в Канаде, инноподданным. В Омске в 1935 году возглавил руководство по организации контрреволюционных кадров баптистов на борьбу с советской властью и помощи интервентам на случай войны. Обвинение Винца в антисоветской агитации строилось на показаниях двух духовно слабевших верующих. Один из них, дворник дома, где жили Винцы, в суде отказался от своих прежних показаний. Винцу удалось передать жене на мешочке из-под сахара запись очной ставки, и единоверцы пришли его пристыдить. Тот, думая, что никто никогда не узнает о его предательстве, тут же упал на колени и раскаялся. У Винца был адвокат защитник Новикова, добросовестно делавшая свое дело. В перерыве заседания спецколлегии Омского областного суда она шепнула жене подзащитного, что процесс полностью провалился, и обвиняемых, скорее всего, освободят, так как их вина не доказана. оправдание конечно, не будет, дело направит доследовать». Эти слова прозвучали совершенно невероятно, особенно если учесть время, когда они были сказаны – 1937 год. Правда, январю 1937-го предшествовал декабрь 1936-го, когда была принята Сталинская Конституция. Новикова полагала, что на суде повлияли записанные в ней слова о праве советских граждан верить или не верить в Бога. Так ли оно было или все же свою роль сыграли профессионализм адвоката и порядочность судьи но 21 января 1937-го года дело ушло на «доследование», а подсудимых освободили прямо в зале суда. Судью же за неумелое ведение судебного разбирательства направили в далекий северный поселок, где не было даже электричества. Ситуация напомнила мне рассказ Ильи Зверева, защитник Седов, герой которого берется за поганное Каэровское, то есть по контрреволюционной статье дело о вредительстве агрономов в Энске. Местный суд приговорил их к расстрелу, Но родственники надеются на Москву, и защитник Седов не способен им отказать, хотя и предупреждает о низкой вероятности успеха. Потому что обычно есть такая практика. НКВД передает в суды наиболее ясные и красноречивые дела. А если какие-нибудь сомнения и туманности, все идет по другим каналам. Что такое другие каналы, никому не надо было объяснять. Речь шла о тройке НКВД. Все прокурорские и судебные чины прекрасно понимают абсурдность обвинений, и только один человек ведет себя, как ни в чем не бывало, выполняя свой профессиональный долг, под недоуменные и опасливые взгляды окружающих. Он добивается своего, но лишь потому, что циничный большой прокурор, наделенный автором чертами Андрея Вышинского, решает использовать дело как возможность подбросить дрова в топку террора. «Мы только что столкнулись с беспардонным нарушением социалистической законности», выступает он на республиканском совещании следственных работников. В Энске были осуждены специалисты отдела которым вменяли за вину фантастические деяния, как, например, покушение на Стахановку с помощью быка Хмурого. Смех в зале. Такая выходящая из ряда вон история стала возможна в обстановке вредительской деятельности ныне получивших по заслугам прокурора области никишина его заместителя зальцмана только что разоблаченных председателя обла суда калинина его заместителя конюхова ныне расстрелянных руководителей райкома и райисполкома. и надо товарищи повнимательней присмотреться к корням этого дела не орудует ли там еще какой нибудь умный хорошо замаскированный японский шпион со своей братьей действительно через неделю обнаружилось что Венский орудовал шпион и именно японский из братьей. Адвокат Новикова предупредила, что отца могут вновь арестовать и судить уже тройкой, от которой пощады не будет, вспоминал годы спустя сын пастора Винца Георгий. Так оно и вышло. В апреле 1937 года Винца забрали. Многочисленные запросы о его судьбе оставались без ответа. Только через 10 лет в Киеве неизвестный сотрудник МГБ сжалился и сказал Лидии, чтобы не ждала, муж умер а когда и где, говорить отказался. В 1995 году Георгий увидел выписку из протокола заседания Тройки при управлении НКВД по Омской области от 23 августа 1937 года. Отец был признан виновным в контрреволюционной агитации и пропаганде путем распространения провокационных домыслов о существующем якобы гонении на религию со стороны органов власти. заканчивалась выписка коротким словом расстрелять.